Песня двадцать вторая. На планете Сатурн поэт встречает святого Бенедикта и затем через знак близнецов подымается на восьмое небо, небо неподвижных звезд. Неприборимым страхом пораженный и как ребенок жмущийся к груди того, кому привязан он смущенный на спутницу взглянул я и она. Как любящая мать свои объятия раскрывшая, чтоб ими охранять испуганного, трепетного сына и ласкаю его страх разогнать, сказала мне: не знаешь разве ты, что в небе мы находимся, что небо священная обитель, где одно святое только рвенье руководит движениями и помыслами душ блаженных? удостоенных спасения. Уж если столь живое впечатление мог на тебя произвести их крик, то посуди, какое бы смущение ты испытал, когда бы в этот миг мог слышать и х т о р ж е с т в е н н о е пение, когда бы у л ы б н у л а с ь я тебе, когда бы мог понять ты те молитвы, которые крик этот выражал, познал бы ты. Как беспощадном щ е н ь е тем криком п р и з ы в а е м о е жить еще на свете будешь ты, о смертный, когда должна совершиться эта месть? Меч правосудия вечного карает не позже и не ранее того, что в небесах назначено заранее. Не согласуясь с теми, кто его Творца небес о м щ е н ь е умоляет. Иль кто его боится? Но теперь назрелище другое ожидает, и если доверяешься ты мне, то здесь духов не меньше знаменитых увидишь. Спутнице своей п о к о р н о й я оглядываться начал и увидал сто слишком малых сфер взаимно освещающих друг друга сиянием божественным своим. Я подавил в себе порыв желания, боясь заговорить, боясь, что мой вопрос подруга не одобрит. Самый светлый и более заметный изо всех тех перлов к нам приблизился, как будто ему понятно было любопытство, сжигавшее меня, и начал речь. Когда б ты знал, какую мы любовью пылаем все, то не робел бы в слух. с в о ё желание высказать, чтоб долго тебя не утомлять, что путь дальнейший ты мог скорей со славы продолжать, я дам ответ на тот вопрос, который ты не решался с путницы задать. Гора, где возвышается Касина, когда-то посещаема была народом развращенным и заблудшим. Я первый из людей пришел туда. С учением того, кто заставляет нас на земле себя превозносить, настолько небеса мне помогали, что жителей соседних городов, которые в пороках погрязали, из мрака вывел я, избавив их от осквернявших мир богослужений. И все огни, которые теперь горят перед Тобою, п р е д а в а л и с ь все жизни созерцательной. и были охвачены тем жаром неземным, что порождает вечные цветы с нетленными плодами благодати. Вон тот Макарий, этот р а м у а л ь д вот и другие братья, постоянно, которые в стенах монастырей с п а с а л и с ь от суеты и строго всегда свои обеты исполняли. Я отвечал: у всех блаженных душ. Тебе уподобляющихся я нашел прием радушный и любовь тобою выражаемую чистый светильник рая, чувствуя к ним высокую доверенность, как солнце живит цветы и заставляет их во всей красе весенней распускаться, так для меня ж и в и т е л е н привет блаженных небожителей. Однако. Тебя я умоляю, мой отец, когда такой я милости достоин, предстань передо мной, освобожденный от яркого сияния. Отвечал на это дух: мой брат, твое желание исполнится в той высшей сфере неба, где нет н е исполнимых обещаний. В ту сферу достигают лишь одни созревшие и чистые желания, и в небе том. Где ты стоишь теперь, единая часть только неизменно, та лестница, где видишь ты всех нас, та лестница, что изведу теряясь ведет нас в неподвижную ту сферу, которая нигде не содержима и не имея полюсов сама содержит все. Иаков патриарх ту лестницу развидел в сновидении во всю ее длину, когда она была покрыта ангелами. Ныне никто уж не является с земли, чтоб по ступеням лестницы подняться, и все статуты ордена, к о т о р ы й возвышен м н о й потеряны теперь. Те стены, что аббатство окружали, глядят необитаемой пещерой, и к л о б у к и монахов обратились в мешки с дурной мукою. Лихоимство не так обременяет тех людей. которые виновны в нем пред Богом, как плод, который делает монахов бессмысленными тварями. Все то, чем обладает церковь по закону, должно принадлежать лишь тем, кто просит во имя Бога лишь, а не во имя своих родных, а расточать церковное добро еще постыдней. О люди, вы так слабы, что все ваши Намерения добрые короче, чем время от зародыша на дубе до созревания желуди на н ё м Без золота и серебра п ё т р начал, а я м о л и т в о й начал и постами земной свой подвиг. Выступил Франческо с одним смирением трогательным. Вспомни монашеские правила, сравни, затем их с настоящими и смело мне отвечай. Не сделалось ли черным все белое когда-то? Правда, Бог лишь захотел, и Иордан помчался назад, и отступило даже море, когда того Создатель пожелал. А это чудо большее, чем помощь, которой может Церковь он спасти от гибели. Так говорил мне дух, и к остальным светилам возвратился. Тогда они, вращаясь точно вихрь, по лестнице вверх стали подниматься. Мне знаком показал а Беатриче, чтоб я за ними следовал по той, ведущей выше лестнице святой. Моя натура слабая, невольно ее м о г у ч е й с и л е покорилась, и на земле, где двигаемся мы, ничто не в состоянии сравниться с моим полетом быстрым в этот миг. О для чего я не могу вторично испытывать такое торжество, которого я так желал достигнуть, оплакивая прошлые грехи и поражая грудь свою так часто? Не скоро так положишь перст в огонь и быстро из огня его о т ы м е ш ь как быстро я вознесся в круг другой и знак тельца оставил за собою. О звезды золотые! Дивный свет, рождающий великие деяния и качества высокие. Обязан я вам одним всем гением своим. с в е т и л о дня тогда не видно было, когда в себя вдохнул я в первый раз тосканский воздух, и когда впервые разрешено мне было посетить восьмое небо, где вы лучезарно сияете теперь. Моя душа скорбит по вас и ждет, что вы вдохнете в меня ту мощь, которая нужна мне, чтоб окончить подвиг свой великий. И Беатриче слушать стал я. Ты так близок от последнего спасения, что взгляд твой должен сделаться теперь всесильно проницательным и ясным. Но прежде чем смотреть в п е р ё д в Згляни сперва назад, измерив под ногами пространство для того, чтобы твой дух очищенным предстал перед толпою в том небе обитающей. Тогда я взглядом пробежал все семь небес и, наконец, увидел нашу землю. Она такой казалась крошкой мне, что скрыть не мог невольный я улыбки. Я одобряю тех, кто презирает ничтожную планету эту. Тот достоин только мудрым называться, кто думает о высших, неземных и не для всех людей доступных благах. Латон и дочь я также увидал. Она не затемненный мне казалось б е с п я т е н по которым я судил о ней привратно прежде. Перенес я. Взгляд сына твоего Гиперион. Я наблюдал, как близ его катились, как Майя, так и Дианея. Я рассматривал Юпитера, который и своего отца смягчает холод, и сына своего смиряет жар. И мне понятны стали изменения на них происходящие всегда. Передо мной все семь небес сияли. во всем своем величии необъятном отдельными кругами. Наконец, на з н а к е близнецов остановившись, увидел я ту маленькую точку, которая гордыню будет в нас. Я различал ее моря и горы и обратил потом свои глаза к очам, сверкавшим радостью небесной и блеском бесконечного блаженства.